Страница четыреста семьдесят четвертая. Письмо девяносто первое Ивану Сергеевичу Тургеневу. Неотправленное. Примечание первое. Тысяча пятьдесят седьмой год. Марта двадцать восьмого апреля девятого Женева. Хоть несколько слов да напишу вам, дорогой Иван Сергеевич, потому что ужасно много думала о вас всю дорогу. Вчера вечером в 8 часов, когда я после поганой железной дороги пересел в дилижанс на открытое место и увидал дорогу, лунную ночь, все эти звуки и духи дорожные всю мою тоску и болезнь как рукой сняла или скорее превратила в эту тихую трогательную радость, которую вы знаете. Отлично я сделал, что уехал из этого Содома. Ради бога, уезжайте куда-нибудь и вы, но только не по железной дороге. Железная дорога к путешествию — то, что бордель к любви. Так же удобно, но также нечеловечески-машинально и убийственно однообразно. Недаром я поехал и полбук кто-то мне черту провел. Заметьте, выехал я 28 восьмого нашего стиля. Целую чудную весеннюю лунную ночь я провел один на банкете дилижанса, По Швейцарии, приехав в Женеву, не застал толстых, а целый вечер сидел один в номере, смотрел на лунную ночь, на озеро, потом машинально открыл книгу, и это книга Евангелия, которую здесь кладут во все номера библейское общество. Примечание второе. Ну и я чувствую, что я ужасно счастлив до слез, и с радостью чувствую, что в таком расположении беспрестанно думаю о вас и желаю вам такого же еще лучшего счастья. Я прожил полтора месяца в Садоме, и у меня на душе уже много наросло грязи, и две девки, и гильотина, и праздность, и пошлость. Вы безнравственный человек, хотя и нравственнее меня живете, но у вас в шесть месяцев много, много чего наросло, несообразно у вашей душе. Право, проезжайте в дилижансе или походите ночку в деревне, выплачьте смело все слезы, которые сидят там, и посмотрите, как легче станет, как хорошо станет. Узнайте, пожалуйста, в каких отношениях находится Орлов с княжной Львовой. Примечание четвертое. Мне показалось, что наше желание сбывается. Вы правы, что Орлов будет хороший муж, но ежели этого вовсе нет, скажите откровенно, может ли случиться, чтобы такая девушка, как она, полюбила меня? То есть под этим я разумею только то, что ей бы не противно и не смешно было бы думать, что я желаю жениться на ней. Я так уверен в невозможности такой странности, что смешно писать. А если бы я только верил в эту возможность, я бы вам доказал, что я тоже могу любить. Вы улыбаетесь иронически, безнадежно и печально. По-своему, но могу, это я чувствую». Прощайте, любезный друг, но, пожалуйста, не старайтесь того, что я пишу теперь, подводить под общее составленное вами понятие о моей персоне. Тем ты и хорош человек, что иногда никак не ожидаешь того, что от него бывает, и старая кляча иногда закусит у дела и понесет, и припердывает, так и мой теперешний дух есть неожиданное и странное, но искреннее припердывание. Ваш граф Лев Толстой. Примечание. Первое. Настоящее письмо, сохранившееся в архиве Толстого, является черновиком письма, посланного Тургеневу. О получении письма оно не сохранилось. Сходного по содержанию Тургенев сообщал Анинкову 3 апреля 1857 года. Смотри, Тургенев, письмо, том 3, страницу 117. Второе. Своих родственниц Александру Андреевну и Елизавету Андреевну. Третье. Перевод с французского начитано в тексте четвертое. Брак Орловой и львовой не состоялся. Конец примечаний.